Глава 21. Нина. Я просыпаюсь от шума автомобиля. Поднимаюсь с кровати, иду к окну. Это Саша уезжает на работу, и я невольно улыбаюсь. Мне так хорошо в его доме. Тут уютно, а главное — безопасно. Меня не покидает ощущение, что я нахожусь в укрепленной крепости, куда добраться не так уж и просто. И никакая Екатерина, и никакой Георгий Владимирович сюда не явятся, и не будут требовать денег, которые я не брала. От одного воспоминания о том, как какой-то неизвестный мужик в маске стоял возле двери моей квартиры, мне становится жутко. Может, он до сих пор там. Не буду об этом думать. Даже если он там и стоит. Я-то тут, так что пускай стоит дальше. Умывшись и переодевшись, Иду на кухню завтракать. А заодно? Заодно я хочу порадовать Сашу чем-нибудь вкусненьким. Интересно, что он любит из еды? Тут главное не ошибиться в выборе блюда. Жалко, что я не знаю его вкусовых предпочтений. Но в любом случае борщ уже закончился. А значит, надо чем-то его заменить. В холодильнике нахожу курицу, плавленый сыр, овощи. Есть свинина. Решение напрашивается само собой. Приготовлю сырный суп-пюре, мясо по-французски, пюре и салат. Надо только купить грибы. Так что целый день я занята. Но периодически у меня нет-нет, да и появляется мысль, что я сейчас стараюсь для какого-то постороннего мужчины. И что, если это аморально? Но он меня, по сути, спасает. Так почему ему обед не сварить? Еще я решаю испечь пирог. Как раз нашла немного варенья. Самое оно для начинки. И когда уже мой пирог в духовке становится румяным, я слышу, как хлопает входная дверь. А уже через минуту на пороге появляется Саша. Увидев меня, он улыбается. «Привет!» — оглядывает кухню. А я вдруг чувствую дикое смущение. Я ведь даже разрешения не спросила. «Привет!» — кусаю губы. А я обед приготовила. Надеюсь, тебе понравится. Правда, пришлось немного похозяйничать. Повисает пауза. Саша кивает, смотрит в сторону плиты и произносит. Вкусный запах чувствуется даже на соседней улице. А там что, пирог? Да, с клубничным вареньем. Улыбаюсь. Накрывай на стол. Я хочу поскорее все попробовать. Саша отправляется переодеваться. А я стою посреди кухни, пытаясь понять, он и правда рад или хорошо воспитан. Вдруг он на самом деле скрывает свои настоящие эмоции. Черт! Вот сначала делаю, а потом думаю. В любом случае уже ничего не изменишь. А по поведению Саши все станет понятно. Я накрываю на стол, наливаю суп и раскладываю салфетки. Смотрится красиво, запах вкусный. заходит Нина ты столько приготовила наверное целый день возле плиты крутилась в его голосе как будто беспокойство Ничего у меня рука набита к тому же выходной чуть не брякнула, что я мужу постоянно такой стол накрывала а следом меня укалывает игла в самую душу Да я ему и обед из трех блюд и слушала постоянно и любила, а он, Не могу его простить за все эти выкрутасы. Неужели мужчины совершенно ничего не ценят? Впрочем, это уже лирика. Мы садимся за стол. Саша пробует суп и расплывается в улыбке. «Обожаю суп и пюре. Ты сама его приготовила?» «Ну, конечно. А кто же еще? Пожимаю плечами. «Это очень вкусно. Вкуснее, чем в ресторане. Доволен. Я, наконец, расслабляюсь». Мы ужинаем, обсуждая всякую ерунду, когда Саша хмурится и вдруг резко меняет тему разговора. Сегодня приходила Екатерина. Я аж замираю. — В палату? Вот это? — Да, — кивает. — Она мне очень не нравится. Наглая, как три вместе. Пыталась пробраться к Вячеславу. Наша медсестра ее не пускала, а та едва в драку не полезла. Рвалась, как в последний раз. Замолкает. Что она хотела? Убедиться, что Вячеслав умирает. Либо, наоборот, выздоравливает. И, к сожалению, ей это сделать удалось. Она через плечо разглядела его. Мотает головой. Да, кстати, Вячеслав идет на поправку семимильными шагами. За ночь существенный прогресс. «Ты сейчас серьезно? От такого количества новостей у меня голова кругом. «Более чем». различает людей и явно что-то помнит. Он понял, что перед ним Екатерина, и ее испугался. Хотя, может, он испугался не конкретной ее, а скандала, который она закатила. Такое тоже возможно, потому что он не говорит. Поэтому вот так выяснить, что там в голове, не получается. В любом случае Екатерина поняла, что все не так радужно для нее. «Думаешь?» Она захочет навредить Славе? Если она замешана в краже, то да. 38 миллионов на дороге не валяются. Саша заканчивает суп и поднимается, чтобы убрать тарелку. Вячеслава бы в СИЗО сейчас, для его же безопасности. Но он не в том состоянии, так что... «Я тебе сейчас положу второе, садись!» Подскакиваю. Саша на меня с удивлением смотрит, потом кивает... и возвращается на место. В общем, отделение на ночь будет запираться. Никаких покурить, погулять, и вот это все. Но ну, с полицией я поговорил, высказал все свои подозрения. Ну и популярно объяснил, что главный подозреваемый находится в зоне риска, и если его убьют, то полетят чьи-то погоны. Про то, что они не раскроют это дело, я говорить не стал. Плевать им на всё. кроме себя. Спасибо, Саш. Я ушам своим не верю. И удивлена я даже не визиту Кати, а тому, насколько Саша неравнодушен к ситуации. Я не знаю, что бы было, окажись слава в другой больнице. Ничего хорошего, кивает. Но тебе пока волноваться не стоит. Кстати, очень вкусное мясо. Ты его в духовке делала?